Тягота учительства. 29 августа 1934 года. Вы спросите, в чем же состоит тягота учителя? Скажу. Она ужасна. И весь размер этого напряжения, не зная оккультных законов, невозможно даже представить себе. Приняв ученика, учитель устанавливает с ним незримую, но действенную связь принимает его в свое сознание, то есть с этого момента учитель знает в любую минуту, что происходит с учеником, может знать каждую хотя бы мимолетную мысль и направляет его соответственно. Потому можно... Понять, как тяжелы, как нестерпимы должны быть для высокого сознания учителя дезгармонические вибрации, порождаемые неочищенным мышлением ученика, как недопустимы неизжитые вожделения его при такой тесной сокровенной связи с учителем. Каждая дезгармоническая вибрация обрывает ток связи. И при повторности может совершенно пресечь эту связь. Но каждое обрывание нити оккультно очень болезненно, обоюдно и несет свои последствия. Конечно, болезненность для учителя выражается в совершенно ином смысле, нежели для ученика. Но это только часть тяготы, а другой сейчас говорить не приходится. Вот почему. Принятие в ученики производится с величайшей бережностью и есть величайшая привилегия.